Глава 6: Закат человечества. В моих маленьких хозяевах меня особенно поразила одна странная черта. Это какое-то полное отсутствие интереса. Они как дети, подбегут ко мне, остановятся, поглядят, пахают и убегают за новой игрушкой. Обед и вместе мои первые попытки разговаривать кончились. Тут, представьте, я заметил, что в зале никого не осталось из тех, кто окружал меня вначале. Но, как это ни странно, и сам я также очень быстро потерял всякий интерес к этим человечкам. Утолив свой голод, я через портал, наконец, выбрался на Божий свет. На каждом шагу мне попадались эти самые люди будущего. Недолго шли за мной, болтали и смеялись. Явно насчет меня посылали приветственный жест и опять предоставляли меня собственной судьбе. Был тихий вечер, когда я вышел из зала, все кругом было залито теплыми лучами заходящего солнца, но все было такое странное и так было не похоже на тот мир, в котором я жил до сих пор. Даже цветы, большое здание, откуда я вышел — помещалась на склоне широкой речной долины, но Темза уклонилась, вероятно, на милю от своего теперешнего русла. Я решил взобраться на вершину холма мили на полторы от того места, где я был, чтобы взглянуть оттуда с высоты на нашу планету в 802701 году, так как именно эту дату указывали стрелы циферблата моей машины-времени. На дороге я очень внимательно рассматривал все, что меня окружало, ища разгадки того состояния разрушающегося великолепия, в котором находился этот мир, так как это великолепие, несомненно, было разрушающимся. Немного подальше вверх по холму Я увидел огромную груду из кусков гранита, скованных массивными алюминиевыми полосами. Еще дальше целый лабиринт отвесных стен и груды расколовшихся камней, между которыми густо росло удивительно красивое растение, быть может, крапиво, с чудно окрашенными коричневыми листьями, но не обладающими свойством причинять ожог. Это были, очевидно, остатки какого-то большого строения. Но зачем оно тут было, я еще не мог понять. Здесь, несколько позднее, я сделал одно очень странное открытие. Но об этом я буду говорить в своем месте. Наблюдая вид с террасы, на которой я остановился отдохнуть, Я обратил внимание на то, что маленьких домов нигде не было видно. По-видимому, как отдельное жилище, так и отдельное хозяйство уже исчезли. То здесь, то там виднелись огромные здания, похожие на дворцы, но домики и коттеджи, столь характерные для нашего английского ландшафта, уже больше не существовали. Коммунизм, подумал я. Вслед за этой мыслью тотчас же явилась другая. Я взглянул на маленьких людей, шедших за мной, и мне вдруг бросилось в глаза, что все они носили одинаковые мягкие одежды, у всех были нежные безбородые лица и какая-то девическая округленность форм. Пожалуй, даже странно, что я раньше не заметил этого, Но кругом меня все было странно. Как бы то ни было, но теперь мне бросилось в глаза, что между мужчинами и женщинами будущего не было никакого различия ни в одежде, ни в телосложении, ни в обращении. Эти маленькие люди были все одинаковы. И дети были точь в точь как родители, только поменьше. Я также пришел к заключению, что... Эти дети будущего отличались очень ранним развитием, по крайней мере физическим, и впоследствии я имел много случаев убедиться в справедливости этого мнения. Довольство и безопасность, в которых жили эти маленькие люди, внушили мне мысль, что такое ясно выраженное сходство полов явилось естественным результатом именно таких условий жизни. Сила мужчины, нежность женщин, семья, дифференциация труда – все это составляет железную необходимость века физической силы. Но в густонаселенной стране многодетные семьи являются скорее злом для государства. И где насилие составляет уже редкое явление, где существование потомства обеспечено, Там нет такой необходимости в существовании семьи, там в результате неизбежно должно исчезнуть различие функции мужчины и женщины в воспитании детей и связанное с этим разделение полов. Уже и теперь мы видим некоторые признаки этого, но в том отдаленном будущем это уже было достигнуто окончательно. Таковы были тогда мои заключения. Позднее я убедился, что действительность далеко превзошла их.